О нашей революции. По поводу записок Н. Суханова. Напечатано 30 мая 1923 года в газете «Правда» номер 117. Один. Перелистывал эти дни записки Суханова о революции, бросается особенно в глаза педанство всех наших мелкобуржуазных демократов, как и всех героев второго Интернационала. Уже не говоря о том, что они необыкновенно трусливы, что даже лучшие из них кормят себя оговорочками, когда речь идет о мельчайшем отступлении от немецкого образца, уже не говоря об этом свойстве всех мелкобуржуазных демократов, достаточно проявленным ими во всю революцию бросается в глаза их рабская подражательность прошлому. Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педански. Решающего в марксизме они совершенно не поняли. Именно его революционной диалектикой. Даже прямые указания Маркса на то, что в момент революции требуется максимальная гибкость, ими абсолютно не поняты и даже не замечены. Например, указания Маркса в его переписке, относящиеся, помнится, к 1856 году, когда он высказывал надежду на соединение крестьянской войны в Германии, могущей создать революционную обстановку с рабочим движением. Даже это прямое указание они обходят и ходят кругом и около него, как кот около горячей каши. Во всем своем поведении они обнаруживают себя как трусливые реформисты, боящиеся отступить от буржуазии, тем более порвать с ней, и в то же время прикрывают свою трусливость самым бесшабашным фразерством и хвастовством. Но даже и чисто теоретически у всех них бросается в глаза полная неспособность понять следующие соображения марксизма. Они видели до сих пор определенный путь развития капитализма и буржуазной демократии в Западной Европе. И вот они не могут себе представить, что этот путь может быть считаем образцом соответствующими изменениями не иначе, как с некоторыми поправками, совершенно незначительными с точки зрения общего хода всемирной истории. Первое. Революция, связанная с Первой Всемирной Империалистической Войной. В такой революции должны были сказаться новые черты, или видоизмененные в зависимости именно от войны, потому что никогда в мире такой войны в такой обстановке еще не бывало до сих пор мы видим что буржуазия богатейших стран не может наладить нормальных буржуазных отношений после этой войны а наши реформисты считали и считают пределом его же не придеше. нормальные буржуазные отношения причем понимают эту норму до крайности шаблонной и узко Второе. Им совершенно чужда всякая мысль о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития. Им не приходит даже, например, и в голову, что Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран впервые этой войной, окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока, стран вне европейских, что Россия поэтому могла и должна была явить некоторое своеобразие, лежащее, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающее ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран и вносящие некоторые частичные новшества при переходе к странам восточных.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 Ну а что, если своеобразие обстановки поставило Россию, во-первых, в мировую империалистическую войну, в которой замешаны все сколько-нибудь влиятельные западноевропейские страны, поставило ее развитие на грани начинающихся и частично уже начавшихся революций Востока в такие условия, когда мы могли осуществить именно тот союз крестьянской войны с рабочим движением, о котором, как об одном из возможных перспектив Писал такой марксист, как Маркс, в 1856 году по отношению к Пруссии. Что, если полная безвыходность положения у десятеря сил силы рабочих и крестьян открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах? Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории? Изменились ли от этого основные соотношения основных классов в каждом государстве, которое втягивается и втянуто в общий ход мировой истории?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 Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Но ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные виды изменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны? Помнится, Наполеон писал «On s'engash et en bois". В вольном русском переводе это значит, сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет. Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидали такие детали развития, с точки зрения мировой истории это несомненно детали, как Брестский мир или НЭП и тому подобное. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу. Нашим Сухановым, не говоря уже о правее их стоящих социал-демократах, и не снится, что иначе вообще не могут делаться революции. Нашим европейским мещанам и не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока, будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская революция. Слов нет, учебник, написанный по-каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Те, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками. 17 января 1923 года.